Глава двадцать 27. Двуколкой правили два молодых человека. Богатая одежда, надменный взгляд и нахальная улыбка говорили о родовых отпрысках, к тому же совершенно избалованных, которые нашли для себя развлечение и теперь, пока не наиграются, не остановятся. Сбив лотки миссис Доры и мистера Адама, чуть не покалечили Софии пролетев в метре от малышки эти два ненормальных развернули двуковку, чтобы снова с диким гоготом проехать по площади мастеров испуганный крик ругань и вой слышались со всех сторон кто-то не желая быть затоптанными бросился к стенам магазинчиков а кто-то в спешке собирал свое единственное добро — Посторонись! — прокричал развощаке блондин, с криво сидящей шляпой на голове. Понукая лошадь вновь промчался по площади, зацепив колесом лоток джелли. Девушка уже успела собрать свой товар, но убежать подальше от ненормальных ей не удалось. Словно в замедленной съемке я наблюдала, Как деревянный лоток с глухим звуком раскололся на несколько частей, и одна из досок пропарывает бок девушки. "Джилли!" испуганно закричала Софи, чуть не бросившись под колеса вновь развернувшейся двуколки. "Айрис, там Джилли, у нее кровь!" "Стоять!" придержала рвавшуюся на помощь малышку Бегло осмотревшись, обнаружила всего в двух метрах от себя кем-то брошенную палку. Дернула девочку за руку, скомандовала: «Идем!» Палка оказалась опорой для тента и отлично подходила для моей задумки. Пока стража доберется и остановит раздурившихся молодцев, раненых станет больше. "Замри и не мешай" потребовала, пристально взглянув на Софию. дождалась кивка, отошла на несколько шагов к пустующему лотку Клер. И глубоко вздохнув, следила за двуколкой, которая чуть задержалась у лотка с яблоками. Лютер, высыпав одни из ящиков прямо себе под ноги, с радостным гиканьем бросил одно из яблок в толпу торговцев жавшихся к стене магазина. Крысы, трусливые крысы, орал сынок бургомистра, бросая и бросая яблоки. Некоторые не долетали до людей, разбиваясь о мощённую камнем площадь, разлетаясь мелкими кусочками и брызгами в разные стороны. Но большая часть все же попадала в взбившийся у здания народ. И оттуда то и дело доносились болезненные вскрики. Но вот, второму, темноволосому, с блуждающей улыбкой и невменяемым взглядом напарнику надоело стоять, и подхватив возже, он снова покатился по площади, с каждой минутой набирая скорость, и вот-вот поравняется с тем местом, где укрылась я. Было страшно. А еще я боялась, что если узнают, кто это сделал, то мне не сдобровать. Но и не прекратить этот вандализм я не могла. Тряхнув головой, сбросив ненужные сомнения, я взяла поудобнее палку и стояло двуколки почти поравняться со мной, бросила копье, что есть силы, метясь попасть между спицами в колесе остановить разогнавшуюся двуколку я таким образом не смогу но колеса хотя бы прекратят вертеться заелозев по дороге что должно замедлить двуколку я не рассчитала попав всего в одно колесо отчего двуколка проехав полметра вдруг накренилась и если бы лютер вовремя не подхватил возье Карита наверняка перевернулась бы. Ты что сделал? рыкнул блондин, подскочив на ноги, набросился на своего друга. Что ответил ему напарник, я уже не слышала. Взяв Софию за руку, поспешила уйти подальше от этого места, стараясь держаться в тени зданий. Стража! Вдруг раздался радостный крик со стороны моря следом прокричали еще два человека народ оживился и скрыться среди толпы стало легче идём к джили посмотрим нужна ли ей помощь у нее кровь была всхлипнула девочка смахивая со щеки слезы. ей больно да детка кивнула огибая разбитый лоток вокруг которого лежали булочки и крендели. Но я уверена, что с ней все будет в порядке. Айрис, тебя никто не видел, тихо проронила Софи, не отставая от меня ни на шаг. Все смотрели на Двуколку. Зачем они так? Не знаю, пожала плечами, действительно не зная ответа на этот вопрос но, надеюсь, мистер Орсан накажет его. Ты их знаешь? Довелось пару раз встретиться, ответила, сморщившись от неприятных воспоминаний. Внезапно остановилась, обернувшись к двуколке, Потрясенно уставилась на Лютера, который размахивая руками, что-то объяснял страже. Я его видела и даже общалась. «Новое воспоминание?» Верно, рассеянно кивнула, стиясь узнать больше, но, к сожалению, нового ничего не появилось. Там жили, она утоми в мастерской, прервала мои бессмысленные потуги Софии, уводя меня чуть в сторону от площади. Совсем озверел этот господинчик. Ругался обувщик, мечась по небольшому магазинчику, временно превратившегося в лазарет. И лекарь все никак не дойдет. Томми, чистая тряпка есть? Настойка крепкая? Ага, кивнул парнишка, обеспокоенно взглянув на стонущую Джили. С мрачной решимостью заявил: Надо этого лютора сгнить в тюрьме или отправить в каменоломню или Томи, неси тряпки и настойку, прервала парня, разрывая платье на месте раны. Крови было много, и это пугало, поэтому рыкнула для скорости. Быстро! Что там? Совсем плохо, просипела Джилли, кривясь от боли. Не знаю, честно ответила девушке. Рана казалась глубокой и сильно кровоточила. А ещё в ней могли остаться щепки. "Джил, ты поправишься", пробормотала Софи, погладив мокрый лоб девушки. "Сейчас лекарь придет. — Скорее бы. Джил, ты ляг на лавку, мне надо осмотреть тебя", проговорила, как только Томми вернулся из глубины мастерской. Софи, придержи здесь. Томми" Неси горячую кипячёную воду. Ага, кивнул парень, чуть запнулся, услышав очередной стон джилли, рванул назад. Софи, отщини край платья, я не вижу, что там. Так? М да, промямлила, заметив бледно-зелёное свечение, идущее от ручки Софи к ране джилли поспешила уточнить у девушки. Ты как? Тепло. Я умираю. Вот еще! натянуто улыбнулась, пристально посмотрела на Софию. Но девчушка, казалось, ничего не замечала, что-то бормоча себе под нос. После первого всплеска силы, когда Софи подлечила мое плечо, Больше подобного не повторялось. Несколько раз, пока были в дороге на пути в Вестерию, мы пробовали пробудить дар. Ребенок надувал щёки, пыхтел, но свечение так и не появилось, и больше мы о магии не говорили. Хотя я отметила, что рана на плече затянулась быстро и практически не болела. И вот сейчас очередной всплеск. И на этот раз на действие мази из чудодейственного бакопа не спешишь. В малышке есть магия, и она бесконтрольная. Жаль, что поиски подходящих книг у мистера Грэмма тоже ни к чему не привели, а спросить я не решалась. Софи, спасибо остановила девочку, осторожно убирая руку ребенка. Рана у Джили не опасная, глубокий порез на коже, а о даре ребёнка лучше никому не знать. Вот, вскипятил!» — проговорил Томми, появившийся спустя пару минут. И еще тряпок принес. "Джилли, ты как?" "Хорошо, и не болит почти". Тихо ответила девушка, чуть приоткрыв глаза. Я же мельком взглянув на Софью, отметила, что ребенок держится молодцом и в сон ее в этот раз не клонит. "Помогай", произнесла я, смочив одну из тряпок в воде, принялась обмывать вокруг пореза, с удивлением обнаружив чуть стянутые края. Спустя 10 минут, когда мы почти управились, В мастерскую зашел лекарь, осмотрев Джилли, похвалил нашу работу, ловко перевязал бок девушки и получив несколько риллов за труд, отправился к следующим пострадавшим. Ты точно доберешься?» – обеспокоенно спросила усонный Джилли, поглядывая на мявшившегося в сторонке Томми, который все никак не мог решиться. Нет, Я буду волноваться, пусть тебе Томми поможет. Да, конечно. Тут же засуетился влюбленный парень. Айрис, вы же сегодня за туфлями собирались прийти. Вот они. Спасибо, улыбнулась парнишки, заглянув в мешок, в котором помимо туфель лежали еще и ботинки, и тапочки для дома. Доплатить нужно? Нет, покачал головой обувщик, осторожно взяв Джилли под руку. Я мистеру Грэму почти закончил подбивать сапоги, завтра будут готовы. Спасибо, завтра тогда зайдем», — предупредила обувщика и прежде чем покинуть мастерскую, придержала дверь, чтобы Томми и Джилли смогли выйти а, дождавшись, когда пара уйдет от нас подальше, спросила: Софи, ты как себя чувствуешь? Хорошо, с недоумением ответила малышка, вытирая влажные руки о кусок ткани. Ты снова колдовала, тихонько проговорила. Что ты чувствовала, когда помогала держать край платья Джилли? Я просто хотела, чтобы ей не было больно.